Глава 4. Вереница черных эскелэйдов Кэтрин Кейс хрустела по кускам гипсокартона и побитому стеклу, оставляя за собой белые следы. Стальные радиаторы словно ухмылка. Черные матовые монстры, просевшие под весом брони, зеркальных поленепробиваемых стекол и высокоэкономичных аккумуляторов. Никаких символов, идентифицирующих управление водных ресурсов Южной Невады, чёрные и анонимные. Поверхность с фотоэлементами едва поблёскивает даже в ослепляющем пламени полуденного солнца Лас-Вегаса. Из машин выбрались охранники «Юврюн». Рассыпались, нырнули в пыльные брошенные дома, выискивая направление для стрельбы. Наемники – люди из SwissExec с автоматами m 16 в бронежилетах и с компьютерами в военных визорах. Анхель, сидел в машине, наклонил зеркальце, глядя, как команды бойцов бегают по переулку, обходя разрушенные дома. Нескольких парней он знал. Чисолма, Собела, Ортиса. Побочный продукт неудачных патриотических войн. Отбросы вооруженных сил. Их лишили пособия или обещанной пенсии, но на новой работе они чувствовали себя прекрасно. Собел вылез на плоскую крышу, высматривая снайперов. Анхель вспомнил, как встретил его в стрип-клубе в одном из подвальных этажей казино Кипариса-1. Тот заливал в себя пиво, пока над ним извивалась девушка. «Зарплата в пять раз больше, чем в армии!» – завопил Собел, перекрикивая громыхающий бас. «И в поле выезжать не нужно! И нет беспилотников, которые пытаются снять тебя с высоты! Говорю тебе, в Веласкес – это золотая жила!» «В частном секторе можно сколотить состояние». «Работа легкая?» – спросил Анхель. ни хрена Последний раз такая жесть была, как в Мехико, когда президент Тасапиенса попытался нагреть Синалоа и картельные штаты одновременно и стать независимым. И чем все закончилось?» собил закатил глаза и усадил девушку себе на колени. «Но лично я выжил». Анхель терпеливо ждал. Группы Уврюн работали. Тесло заполнил холодный воздух. Кондиционер подпитывали фотоэлементы на поверхности машины. Мимо тонированных стекол Теслы проскользнула еще одна команда. «Ортис и какая-то незнакомая женщина». Они осторожно добрались до стены разрушенного трехквартирного дома, ступая по слоям выброшенных пластиковых пакетов. Стены кондоминиумов были испещрены выцвевшими на солнце ругательствами и изображениями Кэтрин Кейс с указаниями, куда она может идти, если захочет выгнать отсюда людей. Самый умный нарисовал гроб и подписал «Кейс для Кейс». Остальные были совсем не так интересны. «Пей, очу ты, ука». Ная. Ругательство и угрозы перемежались отверстиями с рваными краями в оббивке, там, где мародеры выдирали охладители, провода и медные трубы. Типовое предместье превратилось в типовую помойку. Анхель не переставал удивляться тому, как похожи друг на друга города, у которых отключили воду. Неважно, находились ли они в верховьях реки Колорадо или ниже по течению. Это мог быть и лас или и Тюсон или Гранд Джанкошн, Моап или Дельта. Заканчивалось все одинаково. Слепые светофоры, улицы, покрытые перекатеполем, разбитые витрины торговых центров, в которых гулко отдается эхо, занесенные песком поля для гольфа, с торчащими из земли стволами засохших деревьев. В данный момент Карвер-Сити шел по тому же пути. Еще одна жертва острого взгляда Кэтрин Кейс и еще более острых ножей для воды – За спиной у Анхеля на фоне дымчатого голубого грязного неба выделялись хаотичные кривые Кипариса-3. Будущее – надменно возвышающиеся над развалинами старого Лас-Вегаса. Солнечные батареи аркологии дрожали, следя за движением солнца. Закрывая стены, они контролировали температуру, поглощая тепло и свет. За Кипарисом-3 виднелись его братья аркологии номер один и номер два – А к западу вокруг скважины Кипариса-4 росли решетчатые башни строительных кранов, увешанные яркими красно-золотыми знаменами. Даже с расстояния двух миль можно было увидеть огромные иероглифы. Юань да Цзэ Туан. Большая группа, крутая строительная фирма из Чанша, работала на всех проектах мужа Кейс и его риэлторской корпорации. «Китайцы умеют добиваться результатов», – сказала Кейс. Знают, как создать совместное предприятие, которое всем приносит прибыль. Теперь, когда уже построены три наглядных примера аркологии по ее проектам, продавать квартиры в новых было легко. Подписка на Кипарис-4 уже закончилась, в проекте был Кипарис-5. Анхель еще помнил, с каким усердием менеджер по продажам расхваливала ему недвижимость, пока они шли по центральным атриумам Кипариса-1. Их окружали водопады и заросли ползучих растений. Однако она все равно без устали тыкала в планшет, показывала схемы, объясняла, какие надежные здесь системы рециркуляции, заверяла, что аркология может продержаться целых три месяца, не взяв ни капли воды из реки Колорадо. Рассказывала Анхелю о том, что он помогал создавать. Люди называли Кэтрин Кейс убийцей, потому что ее ножи для воды наносили глубокие раны тем, кто жил на берегах Колорадо. Но когда Анхель вдохнул в кипарисе ароматы эвкалипта и жимолости, то понял, что ее противники ошибаются. Снаружи были только пустыни и смерть, а внутри, среди тропической зелени и прудов, с карпами царила жизнь. И Кэтрин Кейс была святой, технологией и предвидение которой обещали пастве спасения. Ортис снова прошел мимо Теслы, заглянул внутрь, убеждаясь, что в машине только Анхель. И еще двое людей из ВИЗ-Экзик стали охранять въезд в переулок. Наконец в переулок вкатился Эсклейт Кейс. Из него вышла сама королева Колорадо. Худая блондинка в облегающей юбке. Туфли на высоких каблуках цокали по битому стеклу. Узкая талия. Короткий синий пиджак поверх блестящей золотой блузки. Немного макияжа, благодаря которому ее глаза выглядели больше и темнее. В палящих лучах солнца женщина казалась слишком маленькой и хрупкой, совсем не похожей на лидера организации, которая обращает в прах целые города. Анхель не забыл, как он в бронежилете заслонял ее, когда она объявила о своем намерении перерезать глотку именно этому пригороду. Одна из ее первых побед. Он еще помнил ропот толпы, то, как вспыхивал его военный визор, когда он смотрел на активистов. Радугу угроз разной степени важности, данные о распознавании объектов. Возникший на экране силуэт пистолета сообщил ему о том, что пришло время остановить своим телом пулю ради королевы. Ну и работенка, мать его. Ну и предложение. «Остаться хочешь?» – спросила она его на первой встрече. Это было еще до подготовки, до того, как у Анхеля появилось удостоверение личности и прописка в Кипарисе. До гвардиков. Тогда он едва мог считаться человеком. Он помнил жару и страх оказаться в клетке, аммиачный запах пластиковых пакетов с клирсок, которые использовали слишком много раз, 30 человек, набившихся в тюремную камеру. Карманники, шлюхи, бандиты и мошенники, которым не хватало ума делать деньги так, как этого хотелось Вегасу. Таких Вегас запирал в огромных грузовиках и отправлял на юг. Тот, кому удавалось дотянуть до границы, выживал. Остальные поджаривались. Уличные банды называли эти машины мусоровозами. «Не облажайся, кореш, а то в мусоровоз посадят». Тогда на Кэтрин Кейс тоже были дорогие туфли, изящные, с ремешками на высоком каблуке. Они стучали по бетонному полу тюрьмы, покрытому трещинами, и этот звук резко контрастировал с более тяжелыми ударами ботинок, сопровождавшего ее гвардейца. Туфли Анхель запомнил потому, что они внесли разнообразие в его жизнь в клетке и заставили выглянуть из-за решетки. Он помнил, как пялился на эту странную, похожую на куклу, женщину. Думал, что если дотянуться до ее шеи, то все это золото и бриллианты сделают его богачом. Он помнил, как глядели на него ее голубые глаза, внимательны и завороженно, словно она наблюдала за животным в зоопарке. Он помнил, как она была сосредоточена, словно охотилась за чем-то. Он помнил, как ему хотелось броситься на нее и проучить. А потом она сильно его удивила. Просунула руку через решетку, чтобы погладить его по потному лбу. Просто взяла и засунула руку, не слушая предупреждающего шипения охранников. «Остаться хочешь?» – спросила она спокойно. Анхель кивнул, чувствуя, что ему выпал шанс. Телохранители вытащили его из клетки и отвели в душную комнату без окон. «Говорят, у тебя были пулевые ранения», – сказала она, когда наконец уселась напротив. Ангель посмотрел на нее с презрением. Настоящий мачо. И задрал майку, показывая шрамы. «Было несколько. Хорошо. Я хочу дать тебе работу, на которой тебе придется принимать на себя пули. С какой стати? Потому что я много плачу. Она еле заметно улыбнулась. И дам тебе нормальный бронежилет. Если повезет, можешь даже выжить. Смерти я не боюсь». Анхель улыбнулся, вспоминая свои слова. Он не боялся ни смерти в мусоровозке, ни Кэтрин Кейс. Он так долго смотрел смерти в лицо, что она его уже не пугала. «Эта дама – куколка, ничто. У него на спине вытатуирована Санта-Муэрте. Он поручил свою судьбу заботам костлявой госпожи. Смерть теперь стала его лучшей подругой». «Почему я?» – спросил он. «Ты соответствуешь нужному профилю. Ты агрессивный, но умеешь себя контролировать. Ты умный. Ты приспосабливаешься к меняющимся обстоятельствам. Ты упорный». Кейс снова посмотрела на него. «И к тому же ты призрак. За тобой не тянется бумажный след». Она пожала плечами. «Может, в мексике что-то есть, но здесь ты призрак. Призраки мне нужны. Что вам нужно от призрака?» Она снова улыбнулась. «Глотки резать умеешь?» Кроме него были и другие рекруты, но постепенно большинство из них испарилось. Некоторые исчезли почти сразу, не прошли лагеря гвардиков и курс подготовки полицейских. Кто-то сбежал, некоторые не соответствовали все усложняющимся требованиям Кейс. Когда она только наняла его, Анхель полагал, что ей нужен стрелок. Однако она обучила его всему, от чтения контрактов до установки взрывчатки. Многие рекруты слились. Он процветал. И в награду королева Колорадо сделала его своим рыцарем. Дала ему разрешение жить в кипарисе один. Снабдила водительскими правами, счетами в банках, нагрудными знаками и комплектами формы. Сначала верблюжьих войск, а затем и другими, и не всеми из них она была вправе распоряжаться. Патруль штата Колорадо, Центральное бюро расследований Аризоны, Национальная гвардия Юты, Бюро мелиорации, Департамент полиции Финикса, Бюро землепользования ФБР. Удостоверение машины и формы появлялись и исчезали в зависимости от того, где королеве понадобился нож для воды. Анхель менял роли, словно хамелеон, чтобы соответствовать очередной задаче, избавлялся от старых обличий с такой же легкостью, с какой змея меняет кожу. Кем бы он ни был в той камере, тот человек давно исчез. Портис с почтением распахнул дверцу Теслы. Кейс села на пассажирское сиденье и окивнула Ортису. Дверь захлопнулась, блокируя свет и тепло. Анхеля и Кейс окружил кокон прохладного воздуха, созданный кондиционером. «Что, паранойя?» – спросил Анхель, нарушив внезапно наступившую тишину. Кейс пожала плечами. «Число угроз снова увеличилось», – ответила она. «Мы на последнем этапе строительства восточного трубопровода». Я думал, проект заглох. Рейсу, наконец-то, удалось выкурить фермеров, которые обстреливали наши экскаваторы. Теперь беспилотники патрулируют весь маршрут, все 250 миль, и если кто-то хотя бы приблизится к трубопроводу, мы забросаем его ракетами. В зоне бассейнов и хребтов скоро станет чертовски сухо. Только когда Кейс улыбалась, Анхель замечал на ее лице признаки старения. Он не знал, по каким голливудским методикам ее лечили, но они ей точно помогали. Еле заметные морщинки в углах глаз, и все. Кейс всегда была собранной. Одежда, макияж, информация, планы – все тщательно проанализировано и подобрано. Она находила последовательность и подгоняла их друг к другу и обращала себе на пользу. «Значит, теперь они решили добраться до вас», – сказал Ангель. Отдел оценки угроз следит за полудюжной групп. Ортиз говорит, что пара из них действительно опасна. Кейс махнула головой в сторону граффити на стене кондоминиумов. Я даже скучаю по старым временам, когда они просто писали статьи в газетах и фотошопили мое лицо на порнухе. И все-таки, ничего себе охрана из горстки злых фермеров. Ортиз не устает мне напоминать, что достаточно одной пули – Она посмотрела на выжженные руины, которые создала одним рощерком пера. И поскольку сбивать беспилотники они не в силах, им кажется, что легче снять меня. Их ждет неприятный сюрприз. Кейс рассмеялась. Если бы они не пытались вышибить мне мозги, я бы их пожалела, честно. Они возбужденные люди, которых переполняет... Она помолчала, подыскивая слова. Вера. Их вера. И им кажется, что раз у них есть вера, то одно их желание сделает мир таким, каким они хотят его видеть. Если подумать, то они просто мальчики и девочки с винтовками, играющие в борцов за свободу. Невинные такие детишки. Детишки с пушками. Насколько я могу судить, дети с пушками обычно убивают сами себя. Она сменила тему. «Расскажи про Карвер-Сити». «Плевое дело». Анхель пожал плечами. Ю пытался вернуться в здание и покончить с собой, но я его вытащил. «Ты теряешь хватку?» «Вы постоянно жалуетесь на иски о смертях в результате противоправных действий?» «Нужно выйти на контакт с Ю. Мне всегда нравилась его преданность делу. Выясни, не хочет ли он работать на другом берегу реки?» Когда я выбрасывал его из вертолета, то сказал, что скоро ему может поступить предложение. Не следовало его отпускать. Он теперь в каждом выпуске новостей рассказывает про ножи для воды из Вегаса. Серьезно? Этот сраный городишка попал в новости? Журналисты обожают истории про черные вертолеты. Хотите, чтобы я на них надавил? Похоронил эту историю? Нет. Кейс покачал головой. «У журналистов память короткая, как у Блох. Уже завтра они будут делать репортажи о суперторнадо в Чикаго или о разрушенном волноломе в Майами. Мы ляжем на дно, и все все забудут. Даже если через пару лет Карвер-Сити выиграет коллективный иск, он как город уже перестанет существовать. А это главное. Карвер-Сити сосет песок, а его вода у нас». «Так почему у вас несчастный вид? Карвер-Сити конец, а мы идем дальше? Резать что-нибудь другое, так?» У Карвер-Сити были инвесторы, которых Брэкстон не выявил в ходе проверки. Город арендовал права на водопользование у одного проекта по экологическому развитию. Экологически чистая аркология – космический корабль «Земля». Вертикальные фермы, интегрированное жилье – 85% воды проходит повторную переработку. Своего рода дешевая версия кипарисов. Оказалось, что в проект вложились многие люди. Люди? Влиятельные люди. Сенатор с восточного побережья. Пара конгрессменов. Так как она это сказала, заставила Анхеля удивленно оглянуться. Конгрессменов? Вы хотите сказать «конгрессменов от Невады»? «Наши люди. Монтоя, Клейк, Туан, Лассаль». Анхель не мог удержаться от смеха. «О чем они вообще думали?» «Очевидно, полагали, что знают наши планы относительно Карвер-Сити». «Будь я проклят!» — Анхель покачал головой. «Теперь понятно, почему Ю удивился. Он считал, что у него мощная крыша». «Все повторял, что я разозлю влиятельных людей». «В наши дни все стараются минимизировать риски», — сказала Кейс. «Когда водоочистной комплекс Карвер-Сити вышел из строя, мне позвонил губернатор. Он тоже был в доле?» «О, нет». «Но он пытался выудить из меня информацию, узнать, планируем ли мы другие нападения». «Во что он уложился?» «Откуда я знаю, черт побери?» Он слишком умен, чтобы проболтаться в телефонном разговоре, который могут записать. Но он все еще на вашей стороне, да? Но если в Вегасе начнется засуха, он не получит голоса избирателей. А пока я даю ему воду, управление водопользования Южной Невады получает карт-бланш. Мы можем собирать налоги, строить, резать и планировать экономическое будущее Невады. Кейс выдохнула. «И все же я раз за разом натыкаюсь на какого-нибудь придурка, который хочет подстраховаться». Она взглянула на Ангеля. «Ты знаешь, что букмекеры принимают ставки на то, какой город лишится прав в следующий раз?» «И какие шансы?» Она оскалилась. «Стараюсь не подглядывать. У меня и так хватает исков о конфликте интересов, связанных с кипарисами». «Это да, но я-то мог бы заработать реальные деньги». «Насколько я помню, твою работу нельзя назвать низкооплачиваемой». Кейс прищурилась, разглядывая мертвый пригород. «Раньше мне казалось, что я могу, по крайней мере, доверять своим людям. А теперь я либо жду, что меня подстрелит какая-то деревенщина, либо разбираюсь с мелкими клерками, которые сливают нашу стратегию действий на водных аукционах в обмен на вид на жительство в Лос-Анджелесе». «Никому уже нельзя верить!» «А этих конгрессменов прозевал Брэкстон, да?» «И что?» «Обычно он такие вещи не пропускает», — Анхель пожал плечами. «Раньше не пропускал, по крайней мере». Кейс резко взглянул на него. «Просто хочу сказать, что раньше он не прокалывался». О, Боже!» — Кейс закатил глаза. «И после этого ты говоришь, что паранойя у меня». «Вы же сами сказали, достаточно одной пули». «Брэкстон нас не нагрел». Она угрожающе взглянула на Анхеля. «И я не хочу, чтобы мой главный нож для воды воевал с главой моего юридического отдела». «Нет проблем». Ухмыляясь, Анхель поднял руки вверх. «Пусть он ко мне не лезет, и я его не трону». «Ох!» — она раздраженно застонала. «Ох!» «Когда-то это была простая работа, только не в мое время. Даже незадолго до твоего появления. Раньше, если ты заключал договор об обмене водой с Сан-Диего и строил водоопреснительную установку в каком-нибудь совместном проекте, тебя называли гением, а теперь...» Она покачала головой. «Элис говорит, что Калифорния отправляет гвардиков вверх по реке в Вайоминг и Колорадо. Он видел их вертолеты в верховьях Грин-Ривер и Ямпы. Анхель удивленно посмотрел на нее. «Не знал, что Эл работает так высоко по течению. Мы пытаемся выяснить, кому там принадлежат преимущественные права. На тот случай, если придется их выкупать». Кейс скорчила гримасу. «Калифорнийцы уже там начали добывать права в Верхнем бассейне раньше нас». «Мы думали, что изменение условий трансфера воды в договоре будет нам на пользу, а теперь эта история меня пугает. Мы играем в догонялки. Кто знает, может, Калифорния уже купила Колорадо или Вайоминг целиком. Они поместят нижнее течение Колорадо в соломинку, заберут себе испарение, а затем купят верховья «Правила меняются», — сказал Анхель. Кейс выдохнула. «Возможно, никаких правил не было». «Может, у нас есть только привычки. То, что мы делаем, даже не задумываясь, зачем?» Она рассмеялась. «Ты знал, что моя дочь до сих пор произносит клятву верности? У меня три разных ополчения охотятся на зонцев и техасцев, которые переходят границу, а Джесси по-прежнему прижимает руку к груди и произносит текст клятвы. Пойди разберись. У каждого штата уже есть свои пограничники». А мой ребенок до сих пор считает себя американцем. Анхель пожал плечами. «Я никогда особо не понимал патриотизм». «Это точно», — рассмеялась Кейс. «Но кое-кто из нас раньше в него верил. А теперь мы размахиваем американским флагом только для того, чтобы федералы не прессовали нас за создание ополчений». «Странные», — Анхель умолк, вспоминая свое детство в Мексике, еще до картельных штатов. «Страны приходят и уходят». «А мы и не замечаем», – Кейс вздохнула. «По некой теории у нас обязательно должно быть слово для объекта, иначе мы не заметим его, даже если он у нас перед носом. Если мы не можем точно описать реальность, мы ее не видим, а не наоборот. И когда кто-то говорит «Мексика» или «Соединенные Штаты», эти слова мешают нам даже заметить то, что перед нами». «Нас ослепляют наши собственные слова». «А вот вы заметили, что надвигается», — произнес Анхиль. «Ну, у меня такое чувство, что я лечу слепую». Она стала разгибать пальцы. «Снежный покров в скалистых горах фактически нулевой. Этого никто не предусмотрел. Раз. Вся эта пыль ускоряет таяние снега, так что даже в хороший год он тает слишком быстро или даже испаряется. Этого никто не предусмотрел. Два» гидроэлектростанций Кейс рассмеялась. «От них польза только весной, потому что не удается создать запас в резервуарах. Три. А теперь еще и Калифорния выдвигает заявки на реку». Она смотрела на раскрытую ладонь так, словно пыталась предсказать будущее. Элиса я отправила на Ганнисон. Пытается что-нибудь купить, но я боюсь, что там мы тоже опоздали. Такое ощущение, что удача от нас отвернулась. Кто-то все время нас опережает. Кто-то видит картину яснее, чем мы. У кого-то есть слова, которые лучше описывают ситуацию. «Вы точно не хотите, чтобы я занялся Брэкстоном?» «Забудь про него. Им занимаются другие люди». Анхелер смеялся. «Я знал. Вы его тоже не любите». «Дело не в любви, а в доверии. И ты прав. Раньше он не лажал». Но я хочу поручить тебе другое задание. В финиксе Перерезать ЦАП? На этот раз результат будет окончательным. Нет. Кейс яростно замотала головой. Больше нам такое с рук не сойдет. Для этого нужна реальная юридическая поддержка. Теперь за ЦАПом следят беспилотники федералов. А нам сейчас совсем не нужно, чтобы армия встала на сторону Аризоны. Нет, я хочу, чтобы в финиксе «Ты кое-что разнюхал. Там что-то случилось, и я не могу докопаться до сути происходящего». «Разнюхать что?» «Если бы я знала, не было бы смысла тебя отправлять. Я не могу сложить из фрагментов всю картинку. И из Калифорнии тоже доносятся странные слухи. Они там чем-то недовольны». «От кого слухи?» Она удивленно выгнула бровь. «Давай не будем раскрывать все секреты, ладно?» «Просто разведай, что сумеешь. Мне нужна там еще одна пара глаз. Независимая пара глаз». «Кто управляет Фениксом?» «Гусман». «Хулио?» «Да». «Он крутой». но сейчас он наложил штаны и просит, чтобы его эвакуировали. Все твердит, что потерял людей. Испуганно квохчет словно курица. Раньше он был крутым». Наверное, я слишком долго его там продержала. Феникс должен был быстро сдохнуть, поэтому я его туда и пустила. Но город цепляется за жизнь зубами и когтями. Знаешь, они даже там аркологию строят. Даже частично построили. Слишком поздно. Китайские деньги за солнечную энергию и наркодоллары. Такая комбинация может делать все, что угодно. Вода действительно течет к деньгам. «Ну, картельные штаты и китайские энергопроизводители — это тонны денег». Еще немного, и Феникс снова вступит в игру. Пару недель назад Хулио говорил, что у него намечается что-то крупное. И вдруг все рухнуло. Он запаниковал, стал умолять, чтобы его вывезли на другой берег реки. «Разберись, почему Хулио теперь своей тени боится». «Сейчас я мало кому могу доверять, и...» Она помолчала. «Там что-то не то. Докладывать будешь лично мне. Каналами Уврюн не пользуйся». «Не хотите, чтобы губернатор заглядывал через плечо?» На лице Кейс проявилось отвращение. «Знаешь, было время, когда мы могли доверять нашим людям». Они пару минут поболтали о пустяках, но Анхель чувствовал, что Кейс уже занята следующей проблемой. Ему выдано задание, он вставлен в мозаику мира, И теперь ее, не знающий покоя ум, перешел к другой информации и другим заботам. Еще через минуту она пожелала ему удачи и вылезла из Теслы. Бронированные внедорожники из экскорта захрустели по разбитому стеклу, и Анхель остался один – смотреть на руины, которые Кейс создала одним росчерком пера.